Глава двадцать пятая. Раздался встревоженный крик, за ним еще один, с самого края толпы. Стена полицейских всколыхнулась. Собравшиеся не расступились, как во время прибытия комиссара отпрянули от чего-то, что происходило на отшибе. Даже Свифт, который не привык, чтобы его игнорировали, казался скорее удивленным, чем разгневанным, пытаясь определить причину волнения. Я залезла на клумбу, чтобы разглядеть, что происходит. Но тут в окне второго этажа истошно закричала женщина. Полицейские пятились от младшего детектива Чарли Кейна. Он же согнулся пополам и схватился за бока в приступе боли. С его руками что-то было не так. Они вдруг стали темными и изменили форму. В следующий миг у него подогнулась нога, и он упал на землю. Когда он задрал голову... В беспомощном свете луны я прекрасно разглядела его лицо. Только это было не то доброе лицо, которое я впоследствии два дня привыкла видеть на улицах Ньюфидлема. Его лицо вообще перестало быть человеческим, а улыбка сменилась звериным оскалом. У меня душа ушла в пятки. Я ошеломленно наблюдала, как переломанные ноги Чарли согнулись в тех местах, где у человека просто не было суставов — после чего он поднялся, развернулся и бросился бежать по мостовой прочь от пораженных полицейских. Споткнувшись, он упал на вытянутые руки и так быстро побежал дальше, что даже не сбился с ног. Он сорвал с себя форменную рубашку и бросил ее на землю, обнажая жесткие темные волосы, покрывшие его торс. Все его тело содрогнулось от очередного спазма, он споткнулся еще раз и еще пока не упал на четвереньки. Когда он побежал дальше, его начищенные туфли остались на тротуаре, и луна блеснула на кончиках их острых носков. К тому времени, как существо, которое еще недавно было Чарли Кейном, исчезло в густом тумане переулка, на месте убегающего человека возник огромный пес, несущийся вперед на четырех мощных лапах. На площади воцарилась тишина. Звук шагов убегающего зверя быстро растворился в ночи. Первым от потрясения отправился комиссар. Хотя еще недавно он был багровым от гнева, теперь он стал бледным, как полотно, но все равно вобрал в легкие побольше воздуха и скомандовал «Остановите его!» Его голос чуть дрогнул, он кашлянул, а затем прокричал «За ним! Все за ним! Убейте этого монстра!» Толпа полицейских загудела, как закипающая вода в кастрюле, и внезапно пришла в лихорадочное движение. Джекоби, наконец, оправился от удивления и закричал «Подождите! Остановитесь!». Но все случилось так быстро, что я не могла даже сказать, пытается ли он остановить полицейских, готовых броситься в самое пекло, или же кричит тому зверю, Чарли Кейну. Я попыталась протиснуться к Джекобе, стараясь не попасть в поток полицейских, которые уже гнались за Чарли, но вынуждена была остановиться, чтобы не упасть им под ноги. Книги едва не выбили у меня из рук, я плотнее прижала их к груди, борясь с течением. Чуть не потерявшись в толпе, я огляделась по сторонам. Комиссара и Марлоу не было видно, но Джекоби вдруг соскочил с постамента и возник прямо рядом со мной. «Быстрее! Мис Рук!» — прокричал он и потянул меня вперед. Мы поспешили вслед за полицейскими. «Но это был офицер Кейн!» — пробормотала я. «Да, и нам крайне важно поймать его, прежде чем его поймает толпа. Все пошло не по плану. Если мы не поторопимся...» «Сегодня случатся новые убийства». Я вздохнула. Если кому-то сегодня и грозила гибель, поимка зверя без участия полиции лишь увеличивала шансы, что гибель это будет нашей. В конце улицы полицейские начали расходиться в разные стороны. Кто-то впереди выкрикивал приказы рассредоточиться и покрыть как можно большую площадь. Вслед за Джекоби и несколькими стражами порядка я бежала по узким улицам Ньюфидлима. Из переулка в противоположной стороне раздался крик, за ним послышался грохот ящиков и треск деревянных досок. Двое полицейских, бежавших впереди нас, развернулись и бросились на шум, но Джекоби помчался дальше. На бегу он ощупывал воздух руками, словно следуя за невидимыми полосками дыма. «Вы что-нибудь видите?» — выдохнула я. Он побежал сюда. След быстро исчезает, нам надо спешить. В погоне за Чарли мы выбежали из центра города на окраину и несколько фабрик. Вскоре за кустами появилось ровное поле, на котором тут и там виднелись березы. Обледенелая брусчатка сменилась твердой почвой, и мне стало легче поспевать за Джекоби. Я даже стала замечать следы бежавшего здесь зверя. Лунный свет играл на высокой, покрытой инем траве — Но поле разрезала длинные темные полоса, напоминающие глубокий шрам. Кто-то явно промчался здесь, прямо в траву. Когда мы перепрыгивали через лужу, я заметила огромные, немного смазанные отпечаток собачьей лапы. Не будучи ни неопытным ни следопытом, я все-таки понимала, что мы движемся в верном направлении. Следы вели нас вдоль кромки ручья, берега которого были засыпаны осколками льда и снежной кашей. Впереди маячил знакомый силуэт моста Хамета. Сперва я его не узнала, хотя мы приходили к Хатун лишь накануне. Днем, когда на берегу сидела забавная старушка с удочкой, водившая крючком по льду, все выглядело совершенно иначе. Теперь же, когда вода журчала, обтекая льдинки... А далекие тени сливались со зловещей темнотой, рассказы старушки о живущих под мостом чудовищах уже не казались фантазиями. Поравнявшись с мостом, я запретила себе об этом вспоминать, не желая, чтобы мысли о троллях, гложущих мои кости, затмевали мой искренний, вполне обоснованный страх быть разорванной на кусочки огромным верфольдом. Я заметила, что даже в попыхах Джекоби не забыл бросить под мост пару медных монет. Похоже, он считал, что лучше на всякий случай перестраховаться. Скорее всего, так думала и Хатун, не оставлявшая попыток среди зимы поймать троллю рыбу. Мне в голову пришла одна мысль. «Джекоби, подождите!» Перебежав мост, Я завернула за угол и спустилась к ручью, на то самое место, где впервые увидела Хатун. Отложив старые книги в сторону, я всмотрелась в сгустившиеся тени. Под мостом было хоть глаз выколе, но на ощупь я быстро нашла, что искала. Клянусь, на миг я почувствовала у себя на запястье чьи-то цепкие пальцы, но тут же отдернула руку. «Я только позаимствую ее», — заверила я темноту, — «обещаю». Я принесу вам целого палтуса, если мы сегодня не погибнем. С этими словами я вытащила из-под моста старушкину удочку. Джекоби спустился к ручью и остановился возле меня. «Ради всего святого, что вы делаете?» — спросил он. «У нас нет времени рыбачить». Положив удочку на землю, я повозилась с узлом, но в конце концов решила просто оборвать леску. У меня на ладони осталось грушевидное грузило. Джекоби явно не был впечатлен. На самом деле это лишь больше его рассердило. «Это свинец!» — воскликнула я. Но детектив не смягчился и теперь. «И зачем нам эта капля свинца?» — спросил он и снова взглянул на дорогу. «Да этот шарик и пальцы его не покроет». Он повернулся ко мне обратно. «Скажите, мисс Рук, если бы вам было под силу обогнать самого быстрого бегуна в мире...» «Насколько серьезно вам помешали бы 3-4 грамма свинца, привязанных к большому пальцу?» «Почти не помешали бы», — признала я. «Но вы ведь не говорили, что собираетесь с ним делать? Свинец используют по-разному». Покачав головой, Джекоби пошел обратно на мост. Я подняла книги, сунула грузила между страниц одной из них, как толстую закладку, и поспешила за ним. «Вы только сказали, что свинец его убьет, но разве не серебро?» «В сказках обычно о серебре говорится». Шагая по траве впереди меня, Джекоби вытащил небольшой набор цветных линз, посмотрел сквозь некоторые из них, заметил что-то в лунном свете, снова напал на след и припустил по нему дальше. «Во-первых...» Приглушенно ответил он, не замедляя шага, я вообще не говорил, что он его убьет. Это не так. Я только сказал, что он поможет нам его задержать. Во-вторых, серебро в фольклоре используется против вервольфов, иногда против ведьм. А в одной особенно причудливой легенде и против болгарского портного, но не против... Джекоби остановился, как вкопанный, наклонив голову на бок, и она летела на него, чуть не сбив с ног нас обоих. Не против кого? Прошептала я, когда мы на несколько секунд замерли. Если он не Вервольф, то кто? Цс! Цыкнул Джекоби, после чего зажал мне ладонью рот и прислушался. После долгой паузы я услышала шорох. Кто-то очень быстро бежал среди деревьев. Казалось, он был впереди нас, но затем развернулся в направлении моста и с невозможной скоростью протиснулся через кусты. Решив, что он уже сбежал, я хотела было снова заговорить. Но тут в лесу раздался сдавленный крик. Прогремел выстрел. И Джекоби помчался на звук, легко перепрыгивая через кусты своими длинными ногами. Я бросилась за ним, но споткнулась о корень и с размаху врезалась в землю. В одной руке я держала книги, а выставить вторую не успела, поэтому ударилась головой о замшелый пень, и лес взорвался передо мной яркими красками. Поднявшись, я потеряла Джекоби из виду. Некоторое время я шла на хруст ломаемых веток, но быстро поняла, что это бесполезно. Я заблудилась в лесу и не знала дороги назад. К счастью, облака рассеивались, и сквозь ветви деревьев показывались яркие звезды. Полная луна ярко сияла прямо у меня над головой, заливая лес холодным светом, однако не помогала мне сориентироваться. Я медленно шла вперед, не зная, что мне теперь делать. Стоило ли окликнуть Джекоби, или же не следовало себя выдавать. Может, мне лучше было спрятаться? Заметив краем глаза какое-то движение, я в ужасе вжалась в дерево. Сквозь кусты продирался полицейский, в панике смахивая листья с лица. «Это был Одоил. Тот самый здоровяк с орлиным носом. Правда, теперь он выглядел гораздо менее пугающе. Он бежал с ружьем перевес, то и дело оглядываясь через плечо. Я кликнула его, но он лишь выстрелил в моем направлении и пошел дальше. Я инстинктивно пригнулась, хотя все пули просвистели слишком высоко. Я не шевелилась, пока Дойл не скрылся в лесу. Однако выяснять, что именно его так напугало, тоже не собиралось. Как можно тише и быстрее, пробравшись сквозь кусты, я пошла по следу полицейского отступления, которого было слышно издалека. Когда я протискивалась между стволами деревьев, все звуки неожиданно стихли. Притаившись в тени, я пыталась услышать хоть что-то. В отдалении раздались новые выстрелы. Я присмотрелась к небольшой поросшей мхом поляне и первым делом увидела ноги Удойла. Он лежал на спине в багряной луже, которая разливалась по посеребренной лунным светом траве, и он был не один. Над ним спиной ко мне склонилась темная фигура, и снова сердце чуть не выпрыгнуло у меня из груди, пока я не поняла, что именно вижу. Это был не наш зверь. «Не Чарли. Младшего детектива вообще не было видно. Это был комиссар Свифт. Он опустился на одно колено, чуть расставив ноги, едва сгибавшиеся в металлических артезах. Его темное пальто помялось, полы коснулись земли. Он снял котелок и почтительно склонил голову над телом погибшего полицейского». Стоя у него за спиной, я разглядела его сидеющие волосы и небольшую лысину. Хотя на публике он вечно бахвалился, его реакция на эту ужасную трагедию показалась мне до боли человечной. В соседних кустах послышался треск, и я вздрогнула, вернувшись к действительности. Не было времени скорбеть. Я подкралась к свифту, стараясь оставаться в тени, и высматривая в кустах и зарослях зверя, — Комиссар! — громким шепотом сказала я. — Сэр, здесь небезопасно. Монстр близко и по-прежнему охотится на нас. Комиссар медленно водрузил котелок обратно на голову. — Вы правы. Вы совершенно правы, юная леди. Его низкий голос был совершенно спокоен. Красный бархат его котелка оказался мрачным отцветом алой лужи, растекающейся по земле. Свифт, оперся на трость, и начал вставать, одновременно поворачиваясь, однако двигался он чудовищно медленно. Его ортезы скрипели и позвякивали, противясь движению. И тут на задворках моего сознания прозвенел тревожный звонок. Подошва ботинка комиссара, которой маленькими шурупами крепились ортеза, была сделана не из грубой кожи. В лунном свете она сияла, как гладкое зеркало, и напоминала поверхность утюга, заостренную на кончике и сделанную целиком из металла. Когда он поднялся, его ботинки глубоко ушли в мягкий мох, артезы распрямились с тихим звуком «звяк-звяк». Комиссар поправил блестящий котелок, с полей которого на землю падали багряные капли, и медленно поднял взгляд. Шляпа отбрасывала тень на верхнюю часть его лица, но глаза смотрели прямо на меня, налитые кровью и полные яда и огня. Темно-красные капли с котелка упали ему на щеку, а губы загнулись в злобной улыбке, обнажив острые зубы. Да, вы правы, сказал он. Охота в самом разгаре.